предметы финского культа, но в рассказе нет и намека на что-либо инороческое, чудское. Рассказ о первой церкви на Шексне А на Белие озере жили люди некрещеные, и как учали крестить Иса, и веру христианскую спознавати, и они поставили церковь, а не ведают, во имя которого святого. И наутро собрались, да пошли в церковь свящати, и на рещи которого святого. И как пришли к церкви, уже в речке под церковью стоит челнок, в челноку стулиц и на стульце икона Василий Великий, а пред иконою просфира. И они икону взяли, а церковь нарекли во имя Великого Василия. И некто невежа взял просфиру ту, да хотел укусить ее, и но его от просфиры той шибло, а просфира окаменела. И они церковь свящали, да учали обедню петь, да как начали евангелии чести, и но грянуло не по обычаю, как бы страшной, великой гром грянул, и все люди уполошились а перепугались, или что церковь впала, и они Скачили и учали, смотрите, и но в прежние лета ту было молбище за алтарем, береза да камень, и ту березу вырвало и с корнем, да и камень взяло из земли, да вшек сну и потопило. И на Белий озере то первая церковь Василий Великий от такого времени, как вера стала.